Глаза его впились в глаза Кенкеньяка двойным невидящим взором. Когда он, наконец, зашевелился, с его губ сорвалось несколько слов на непонятном для Ори языке. Через мгновение он с трудом произнес на галакте «Сделай так, чтобы корабль завис». Теперь он говорил без верилянского акцента, на искаженном диалекте галакта,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 Кен Кениек неподвижно лежал на полу кабины. Жуткое напряжение, охватившее Ромарена, начало постепенно ослабевать. Схватка на ментальном уровне между ним и Кенкенеком свелась к череде засад и ответных ловушек. В физических терминах Синг внезапно бросился на Ромарена, полагая, что захватил в плен одного человека.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 Рамарен на мгновение вышел на свободу, а разум Синга по-прежнему оставался синхронизированным с ним. Следовательно, он был уязвим, и Рамарену удалось взять под контроль сознание Кенкенека. Потребовалось все искусство и вся мощь разума, чтобы держать мозг Синга в узде, делая врага таким же беспомощным и покорным,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 Второй такой возможности может и не представиться. Фальк вслух спросил, где находится приготовленный к полету околосветовой космический корабль. Было забавно слышать, как Синк отвечает на вопрос своим хриплым шепотом и впервые не сомневаться в том, что он лжет. «В пустыне!»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 кромке которого за их спинами медленно клонилось солнце. Западные острова будто плыли навстречу по испещренному морщинками волн и изгибу сверкающей поверхности воды. Потом впереди выросли остроконечные белые вершины прибрежных хребтов, которые мгновение спустя замелькали под брюхом Айракара. И вот они уже над мрачной пустыней врезанные обезвоженными извилистыми цепями гор. Продолжая следовать едва слышным указаниям Кенкениека, Ори снизил скорость аэрокара, сделал круг над одними из горных кряжей, затем переключил управление на посадочный маяк. Высокие безжизненные горы вздымались над ними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 Иори первым удивленно выдохнул. «Корабли!» Это был флот межзвездных кораблей-сингов, замаскированный светоотражающими сетками. Первыми Фальку на глаза попались небольшие корабли, но были и другие, которые он сперва принял за холмы.